Я наблюдала, как он поправляет роскошный, синий в тонкую белую полоску галстук, расстегивает верхнюю пуговицу элегантного спортивного пиджака и усаживается рядом так близко, что я ощущаю уже слегка подзабытый запах его одеколона и типографской краски очень легкой, ненавязчивой, но сразу вызвавшей во мне настоящую бурю. Господи, неужели я еще сохранила какие-то чувства к этому комсомольскому ублюдку с лицом Херувима, манерами советского дипломата и холеными руками конформиста? Не обращая на меня больше внимания, Он положил себе на колени черный кожаный кейс, щелкнул золотыми замками, вытащил нашу газету. Краем глаза я заметила, что это свежий сегодняшний номер, и по-хозяйски стал ее рассматривать. Меня он, учитывая добросовестность девчушек Слубянки, конечно, не узнавал, что было вдвойне обидно добавок я не решалась заговорить с ним, ибо, во-первых, не представляла себе, насколько случайно, если в моей ситуации вообще имело смысл говорить о случайностях его появления на борту «Боинга», а во-вторых, плохо представляла себе, что сказать человеку, с которым жила почти шесть лет, и которого, как выяснилось, недавно совершенно не знала, я тихонько оглянулась. Тополев сидел сзади, через несколько рядов. Я увидела краешек его бесстрастного лица. Кроме того, в салоне находилось еще несколько человек, направлявшихся за кордон с единственной целью. С не дать обезображенной даме с кодовым обозначением приманка быть уничтоженной до того, пока на нее не клюнет один из самых опасных хищников из их социалистических джунглей. Он не мог появиться здесь случайно, думала я. Пока самолет, сделав плавный круг над Москвой, набирал высоту, В этой конторе вообще нет места случайностям. Но тогда зачем он рядом? Они хотят, чтобы я поверила в совпадение. Им для чего-то нужен диалог бывших любовников. Я знаю что-то такое, что могу сказать только ему, моему профессиональному наставнику и близкому другу по тахте размером два на полтора метра, но ведь он не узнал меня и вряд ли узнают. Они рассчитывают, что я сама с ним заговорил. Едва ли. Ведь даже такой чурбан, как Тополев, не может не понимать, что я скорее выброшусь из окна самолета, чем первое признаюсь моему номенклатурному другу, что сидящая возле него женщина лицом крестьянки из убыточного колхоза — это я. Так что же они еще придумали? Вы в Барселону? Видимо, газета была свертстана нормально, и мой незадвенный шеф, которого я уже не рассчитывала увидать на этом свете, нахохлился и находился в прекрасном расположении духа. Я молча кивнул В командировку? Да. Ваше лицо кажется мне знакомым. Он посмотрел на меня чуть внимательнее. Мы не могли видеться с вами на бюроце КВЛКСМ. Я пожал плечами. Для советских командировочных вы немногословны. Его лицо приняло озабоченное выражение, но тут же прояснилось. "А, вы впервые летите за границу?" "Угадал?" я кивнула. "Нервничаете?" Устав кивать, я похлопала ресницами. "И совершенно зря. Поверьте, вы получите огромное удовольствие. Испания Прекрасная страна, вы не против, если я закурю? Я пожала плечами, понимая, что дальше отмалчиваться не смогу. Надо было принимать решение. Идеальный вариант представлялся мне так. Накануне он провел изнурительную летучку. Залежался у новой подруги, тем более что в моей голове уже отсвечивала парочка кандидатур для замещения вакантной должности редакторской пассии, после чего почувствовал законную усталость и уснул до самой посадки. Но моего выдвиженца-редактора всегда отличали неутомимость, комсомольский задор и стремление опрыскивать общительностью и интеллектом все, что двигается и разговаривает. Он вытащил свой «Мальборо» из цыковского распределителя и галантно предложил мне закурить. Мысленно благодаря его за предложение, на которое не было необходимости отвечать, я кивнула, мои шейные позвонки уже начали неметь, выскребла из коробки сигарету И прикурила от мгновенно протянутой зажигалки. Простите, а вы, собственно, из какой сферы? А вы, Спросила я, намеренно Гундося и чувствуя, что терпение мое иссякает. Я редактор газеты. Как? Еще не сняли? Пауза. Было довольно долго. Он смотрел то на меня, то на сигарету. Потом глубоко затянулся и выдохнул вместе с дымом. Валентина? Нет. Мария Антуанетта? Ты... Господи, что ты так разволновался? Тебе что? Прислали на меня похоронку? Нет, но... «Будь добр, милый, заткнись, пожалуйста, на всю дорогу и оставь меня в покое. Тем более, что необходимость в светской беседе уже отпала». Я отвернулась к иллюминатору. «Что они с тобой сделали?» Голос за моей спиной был тихим и испуганным. Я даже... Не узнал тебя сначала. А тебе это и не нужно, дорогой, — сказала я, не отрываясь от бесконечной перины облаков. Вещами, сданными на прокат, лучше не пользоваться. Что ты несешь? Кто тебя сдавал на прокат? Ты, милый, ты, Я резко повернулась к нему. Ты меня сдал с потрохами, с нижним бельем и интимными подробностями. Со всем, что тебе было известно, ты выложил куратору КГБ все, как на исповеди. Ты сыграл наивного Ванечку, подписывая мне командировку в Аргентину, ты постарался забыть обо всем, что нас связывало. И забыл. Ради своего вонючего редакторского креста, ради своих роскошных костюмов, привилегий места в бюро, и после всего ты еще набираешься наглости и разыгрываешь из себя незнайку на луне, Валя, заткнись, дрянь, по твоей милости я уже даже не Валя. Но ты ведь сама, да, да, я много глупостей сделала сама. А ты для чего был рядом? Для визирования моих очерков, для еженедельных соитий, для изливания своих амбиций в мою жилетку, для утверждения своих интеллектуальных претензий, ты хоть понимаешь, Что такое мужская порядочность? Ты, мразь комсомольская, приспособленец несчастный гниль номенклатурная, ты хоть раз в жизни задумывался, что женится не только по расчету, дружат не только ради перспектив, а обнимают не только в момент эрекции. Он молчал. Впрочем, Разве мне нужны были его объяснения и оправдания нет конечно. Этот человек уже не вызывал во мне никаких чувств, даже злость. Хотя видит Бог, я должна была злиться, как любая женщина, выбросившая на свалку пять лет любви, местности, переживаний и надежд. Но он, мой элегантный сосед по Боингу, а потом другие люди с его жалкой подачи, изменили меня, столкнули в дерьмо, заставили заниматься грязным, омерзительным промыслом, обернутым в дешевый фантик под названием госбезопасность. И выживать «Выживать! Выживать!» Я знала, когда именно наступил мой предел, и не обольщалась относительно стойкости своего характера. Если бы не Юджин, единственная светлая полоска в беспроцветной тьме событий, я бы, скорее всего, давно уже сдалась или свихнулась. Потому что... Не может нормальный человек делать то, что мне предписывали, верить в то, что мне навязывали, выполнять то, что мне приказывали, называя при этом циничную ложь выполнением гражданского долга, сочинение грязных доносов служением Родине, убийство ни в чем не повинных людей, противостоянием двух социально-политических систем. Я по-прежнему брела в потемках, мною опять манипулировали, опять замешивали в какие-то пакости, использовали в неведомых целях, наводили как баллистическую ракету на вражеский объект. Чем ожесточеннее и отчаяннее я трепыхалась, влипая в паутину, великого пожирателя фруктов, тем меньше у меня оставалось шансов вырваться из нее живой. Меня приговорили к смерти изначально, и никому даже в голову не пришла естественная и простая мысль. Почему, собственно, предварительно извалявшись в грязи, Должна умереть красивая, неглупая, образованная женщина с так и не сбывшимися надеждами на счастливую жизнь, доброго и умного мужа, нормальных детей, никому даже этому обаятельному слабаку, предавшему меня с той же легкостью, с какой он сейчас возник у меня на пути. Я смотрела на него с тоской и думала, что еще каких-то полтора месяца назад этот человек вызывал во мне любовь, нежность, даже какую-то материнскую привязанность. А сейчас я видела его насквозь, и увиденное высвечивалась последними штрихами, Этой сюрреалистической картины, конечно, он ничего не знал. И прежде всего, что теперь будут жертвовать не только мной, но и им, им, болваном и дешевкой, возомнившим, что там, в царстве очищенных фруктов, его драгоценная личность котируется, выше моей или любой другой, им, ополуумевшим от соцблаг и снобизма до слепой веры в то, что в их словаре вообще существует понятие личности. Эх ты, кирпич, в стене развитого социализма думала я безблобно. Дурашка, вызванный в международный отдел ЦК ВЛКСМ и прыгающий от радости в предвкушении очередного заграничного балдежа за счет оболваненных масс, с упоением гнущих горб на стройках пятилетки тебе, дурья башка, уже освели специальную роль в спектакле театра на Лубянке директор и художественный руководитель Андропов Юве, главный режиссер постановки Тополев М.И. Под названием «Насильственное возвращение блудного сына Витяни Мишина на родину». Ты не знал, что встретишь меня в самолете? Стало быть, ты вообще ничего не знал, Несостоявшийся супруг мой, тебя используют в темную, а отсюда следует, что сейчас вполне возможно, в твой кабинет уже входит другой редактор, который подыскивает себе в качестве служебной подруги другую доверчивую дуру. И кто ты такой? «Что ты сделал для меня хорошего, чтобы я помогла тебе сейчас?» «О чем ты думаешь?» Его голос звучал неуверенно. Так обычно говорят, когда сказать нечего, но и молчать неловко. Особенно, если молчание превращается в пытку неизвестности. «Так». Желание общаться у меня исчезло окончательно. И все же, знаешь, мне жаль нас обоих, дорогой, сказала я очень тихо, потому что в горле вдруг запершило, а к ресницам невольно подступили слезы. Но тебя, тебя мне жаль больше. Глава 18. Барселона. Международный аэропорт. 29 декабря 1977 года. Под молчаливым конвоем тополева я прошла через телескопический трап в здание аэровокзала и была поражена, не увидев сквозь Изумительно чистые стеклянные стены привычного снега, потому что светило яркое, совсем не декабрьское солнце, на привокзальной площади пестрели всеми цветами радуги навеса магазинов, лотки с цветами и автомобилями Ничего вокруг не говорило, что через два дня новый 1978 год. Когда мы миновали таможенный контроль и очутились в гигантском зале, Матвей уверенно, словно бывал здесь не раз, потащил меня в какой-то лифт. Мы поднялись на несколько этажей, попали в длинный коридор, пересели в другой лифт, опустились и оказались на улице Примыкавший к главной площади. На небольшой, видимо, служебной стоянке Матвей открыл незапертую дверь белого волева, швырнул наши чемоданы назад, кивнул мне на сиденье рядом с водительском и включил мотор. Через минуту мы уже мчались по широкой Обсаженной эвкалиптами И пальмами автострады. По обе стороны шоссе Открывалась Испания Во всем своем южном великолепии Белые виллы, Украшенные средневековыми колоннами, Шпили католических соборов, Современные высотные здания Из стекла и стали. Меня, Так и подмывала кое о чем пораспросить Матвея, в частности о моем бывшем редакторе и его таинственном появлении в Боинге. Но Матвей напустил на себя крайне озабоченное выражение «А охоты вступать с ним в очередную перебранку после изнурительного полета у меня не было». Мы так и ехали, в полном молчании, пока не притормозили возле небольшого, уютного на вид ресторана, я бы даже сказала, очень уютного, по фасаду которого была выведена неоновая надпись «Толедо». «Войдете внутрь, уже не поворачиваясь ко мне», — тихо приказал Матвей. У входа справа женский туалет. Зайдете туда, смоете грим, приведете себя в порядок, переоденетесь. Эту одежду и сумку сунете в бак для мусора, он там один, не спутаете. Потом выйдете из туалета и, не оглядываясь, возьмете курс на другой конец зала. Слева дверь в подсобку, оттуда выход на улицу. Я буду ждать вас через 10 минут. Так что не копайтесь. А я сказал, не копайтесь. Тополев подал мне объемистую коричневую сумку из натуральной кожи с длинным ремнем. В сумке сверху жидкость для смывания грима. Протрете несколько раз лицо тампоном и все дела. Вперед. Туалет блистал идеальной чистотой, розовых, словно вылизанных кафельных плиток, и хромированных кранов, выставивших загнутые клювы над фаянсовыми раковинами. Я прошла в одну из кабинок, открыла сумку, где с изумлением и радостью обнаружила свои вещи. Быстро переодевшись, я осторожно выглянула наружу. Пусто. Хватив флакон, я запихала старую сумку вместе с номенклатурным пиджаком и юбкой в мусорный бак, после чего подошла к зеркалу, уставилась на свое отражение и во второй раз ужаснулась. Только садист мог придумать и исполнить эту мерзкую физиономию. Обильно смочив жидкостью из бутылки бумажный тампон, я быстро провела им по щеке. Тампон мгновенно отяжелел, пропитавшись чем-то черным. Жидкость действовала безотказно, это я видела в зеркале. Возвращение привычной наружности меня несколько успокоило. Глупо, конечно, но в тот момент мне даже показалось, что все не так уж страшно. В точности, следуя инструкциям Тополева, я уже через несколько минут оказалась на другой стороне улицы. Когда я села рядом с Матвеем, он завел машину, скосил глаз на мое преобразившееся лицо и издал какой-то нечленораздельный звук и дал газ. Я... Не без удовольствия смотрела на себя в боковое зеркальце, еще не веря до конца, что освободилась от ущербной маски спившейся проститутки, сосланной за аморальное поведение на подземные работы в мосметрострой. Чему улыбаемся, Валентина Васильевна? — не отрывая глаз от дороги, поинтересовался тополем. Не Валентина Васильевна, насколько я помню, а Ирина Михайловна. И Ириной Михайловной вы были добр Барселоны. Сейчас можете привыкать к прежнему имени. Кстати, вот ваш паспорт. Тополев протянул мне темно-вишневую книжечку. Матвей Ильич, куда мы едем? Я постаралась придать своему голосу Максимальное дружелюбие, хотя и чувствовала, что у меня это выходит неважно. Вот Эль, — коротко ответил он. Может, заодно сообщите, кто я сейчас? Председатель колхоза, директор коневодческой фермы и на секретарь комитета брошенных женщин. А то я поспала немного в самолете, может... «Произошло что-то за это время?» «Вы — это вы». «Валентина Мальцева, сотрудница молодежной газеты. Но меня же вроде в Амстердам отправляли, к Ван Гогу. А тут сплошной веласка непорядок, Матвей Ильич. Юрий Владимирович будет очень недоволен. Мальцева, не действуйте мне на нервы». Тогда ответьте, почему мы здесь? Я вам уже все рассказал в Москве. А редактор мой что в самолете делал? А вы сами не поняли? А что я должна была понять? Ну вы же не верите в случайности. Я и не говорю, что это случайность. Я спрашиваю, с какой целью вы устроили нам рандеву в самолете? Просто так. Он вам мешал. А вы что? Решили использовать и его тоже. Думаете, он для этого не годится? Для чего? Для использования. В голосе Матвея отчетливо проступили презрительные интонации. Таким тоном руководители предприятий говорят об окончательно спившихся людях. Это же ваша терминология, Валентина Васильевна. Интересно, Тополе, доживу ли я до той благословенной минуты, когда увижу, как использует тебя? Не удержалась я. Вряд ли, Не зарекайся, урод. Внешне я была Совершенно спокойно, только руки слегка дрожали от возбуждения. Каждый шаг твоей поганой работы — это подбрасывание на удачу одного из тех самых тридцати серебряников, И всякий раз ты трепещешь от страха, что выпадет не орел, а решка. Это ты предо мной. Женщиной можешь строить из тебя главного героя, а по сути ты еще более жалок и мердок, чем тот, на кого охотишься. Хотя раньше мне казалось, что хуже того не бывает. Бывает тополи. Мишин хоть и подонок, но мужик. Крутой, сильный зверь, а ты... Насекомые. Заткнитесь. Тополев, скажи, что мешает мне немедленно рвануть вот эту рукоятку ручного тормоза, затем выйти из машины и прямиком направиться в советское посольство? Три вещи. Он покосился на меня и брезгливо поджал губы. Во-первых, Рукоятка, на которую вы указали, вовсе не ручной тормоз, а выемка для крепления ремня безопасности. Во-вторых, в Барселоне нет советского посольства, только консульства, куда вас, кстати, на порог не пустят, без моего специального распоряжения. Ну и в-третьих, любое. Ваше резкое движение я буду рассматривать как неподчинение команде и, соответственно, реагировать. А позвольте спросить, что означает в лексиконе КГБ фраза «соответственно реагировать». Весьма широкий спектр методов усмирения идиоток и неврастеничек. От затрещины до пули. Лихо. Ничего не скажешь. Еще и орден дадут, да? За такую, как ты, Мальцева, в лучшем случае медаль. Тополев впервые сорвался по-настоящему, переходя со мной на «ты». Вы что-то сегодня очень откровенны. Мы за кордоном, а не на даче. Поняла бдительность прежде всего вот-вот. Тополев притормозил у трехэтажного кирпичного здания с выгоревшей вывеской «Хотельна Глория». И на будущее, Мальцева, мне не нравится ваше настроение. Не расслабляйтесь, не забывайте о своей голове и о своей матери. В случае чего пострадают и та, и другая. Серьезно пострадают, непоправимо. Я достаточно ясно выражаю. При упоминании мамы я моментально присмирялась. Да. Хорошо. В этом отеле вы проведете остаток дня и ночи. Завтра мы вылетаем в Австердам. Сейчас. Предъявите портье свой паспорт. Номер для вас зарезервирован. Получите ключ. Поднимитесь к себе. Никуда не выходить. Вы поняли меня, Мальцева? Никуда. Повторяю, Валентина Васильевна, никаких фокусов. И, пожалуйста, никаких импровизаций. Это Барселона, а не Буэнос-Айрес. Здесь у вас не будет возможности резвиться, а погулять нельзя, нет. А если я захочу есть, закажите обед в номер. На какие шиши, ах да! Тополев протянул мне изящную сумочку. Здесь ваши личные вещи. Косметичка, зажигалка, платки, ну и прочее. В кошельке 500 долларов. Мелкими купюрами, чтобы вам не вздумалось искать разменный пункт. Думаю, на обед вам хватит. До скорого, Валентина Васильевна. Он дождался, пока я войду через резные двери с позолоченными ручками, и только потом тронул Вольво с Глава 19 Барселона. Отель «Глория», 29 декабря 1977 года. Интересно все-таки, думала я, оглядывая свой совершенно убийственный люк, весь выдержанный в ярко-зеленых тонах и состоявший из гостиной, спальни и огромной ванны, Неужели есть женщины, которые могут пользоваться подобной роскошью не на деньги спецслужб, а просто так, в виде короткого отдыха после утомительного месяца работы, кроме кинозвезд, естественно, любовниц миллионеров и супруг членов и кандидатов члены Политбюро? Ведь это же... Вопиющая несправедливость, что женщина может родиться, вырасти, получить аттестат и диплом, выйти замуж, чуть не загнуться в природах, мучиться с детьми, горбатиться до пенсии в каком-нибудь НИИ или ПЯ и даже не догадываться, что помимо домов колхозника, гостиницы ВДНХ колготок в детском мире и очередей за перемороженным туповым набором существует настоящий, никем не выдуманный земной рай, где такая гражданка вполне могла бы почувствовать себя не только членом профсоюза, лидером социалистического соревнования или, в лучшем случае, счастливой обладательницей однокомнатной секции в новом жилом массиве Сыктывкара, а просто-напросто женщиной. Почувствовать себя женщиной. Первым делом я скинула туфлю и ботиком пошлепала к окну. Большому, светлому, вплетенному ярко-зеленый пластиковый багет и оттого похожему на стенку гигантского аквариума. С высоты седьмого этажа передо мной открылась панорама черепичных крыш, стройных, как только что высаженные березки, антенн и рекламных вывесок, в который раз, убедившись, что роскошь, В отличие от бедности многолика, я вздохнула и продолжила рекогностировку в спальне, где увидела кровать, безголовье которой было инкрустировано распятие. Все вокруг было зеленым, наполовину утопленный в стене платяной шкаф, изящный трюмо с мраморной доской, Невысокий столик-каталка с несколькими бутылками и толстыми хрустальными стаканами. Спинки кровати, сработанные местным дизайнером подложа, принявшей постриг подслушницы, бликовали малахитовыми сполохами. Мраморная с прожилками доска тремо отливала в лазурь, а распятие было покрыто зеленью искусственной патины, но все это модернистское великолепие блекло в сравнении с моей зеленой, как сибирская тайга, тоской, которая так давила изнутри, что хотелось не только сбросить в себя платье, колготки и липчик, но и отстегнуть сердце. Мне предстояло то, что я больше всего ненавидела — безделье и ожидания. Но едва я собралась, дабы хоть как-то скрасить это неудобство, принять горизонтальное положение, как в номер постучали. Вернее, даже не постучали, а поскребли. Я подошла к двери, которую предусмотрительно заперла на ключ. Кто? Это я, Валя. Голос моего незабвенного редактора был тусклым, каким-то даже облезлым. — Открой! — А зачем? — Твои козлятушки-ребятушки в другом отеле. К ним и истучись. — Валя, нам надо поговорить. — Это ты, мастер, — пробормотала я и повернула ключ. Он уже успел сменить костюм, галстук. И даже выражение лица с привычно властного и уверенного на жалкое и затравленное. Только горьковатый запах его одеколона напоминал мне о присутствии человека, который вполне мог бы стать моим мужем. Мог бы. Господи, Ты не только караешь. Ты одна? Нет, Санчо Пансы. Я серьезно спрашиваю. Послушай, что тебе нужно? Он стоял вертя головой, как орудийной башней танка. Ты потерял что-то? Понимаешь? Происходят странные вещи, Валя, да, неужели? Странные с тобой? Я... Я ничего не понимаю. В консульстве мне сказали, что я должен завтра вылететь в Амстердам. А у тебя аллергия на Голландию? У меня аллергия на странности. Вдруг заорал мой драгоценный шеф. Это не шутки, черт подери. Я лечу в Барселону Вполне определенной целью. Завтра утром у меня встреча с крупным издателем. На три часа дня запланирован обед с руководством телевидения. А мне вдруг говорят, что я должен куда-то лететь. Так не бывает. Где не бывает? Поинтересовалась я. На бюро ЦК? В буфете? В публичном доме? Сандуновских банях У нас не бывает, Отрезал редактор Ах, у вас У вас это У боевого резерва КПСС Давай не будем ссориться Он вдруг схватил мою руку И сжал ее так Словно это был Динамомометр Ты же все понимаешь Валя Ты умница У тебя есть дар чувствовать истину. С тобой нет нужды размениваться на детали, которые только все усложняют. Ты знаешь нашу систему, где не задают лишних вопросов, не интересуются тем, что не должно интересовать. Конечно, я понимал, что твоя поездка в Аргентину – Выглядит странно, но нас так учили не болтать языком, не умничать, не гусарствовать, не лезть поперед, батька, в пекло. Ты обвинила меня в предательстве, но я на самом деле не знал, что происходит вокруг тебя. Я не знал, каким образом ты оказалась под их прицелом. Но даже, даже допусти, если бы и догадывался, все равно скажи мне, что бы я мог сделать? Ну что, жаловаться? Пожаловаться на КГБ? Куда? В ЦК? Устроить скандал на Лубянке? Как они смеют отправлять тебя без моей визы? Скажи, Валя, что я мог реально сделать? Ну, визу-то как раз ты им дал. Я? Ты? Ты же рассказал, как я заинтересовалась той трижды проклятой книгой, которую ты видел в Штатах. Причем, зная тебя, могу утверждать, наверное, ты изобразил дело так, будто это я, змея подколодная, Выпытывала у тебя все подробности до да мелочей, а ты, агнец божий, отбивался, как лев. И разве только чуть-чуть удовлетворил любопытство настырной бабы. Обычная, мол, история, что вы, мужики, в самом деле. Ну, размяк слегка, сболтнул лишнего, чего в постели не бывает. Так он молчал. А потом тебя... Начали спрашивать, задавать вопросы, а ты отвечал про мое вольнодумство и наивность, доверчивость и расхлябанность, про мои любимые книги и духи. Они спрашивали тебя, что я думаю о советской власти, каков мой профессиональный уровень, часто ли прибираю в квартире, в какой позе предпочитаю трахаться. На что трачу деньги, как отношусь к своей маме еврейке и к выезду на постоянное жительство в государство Израиль.